Russian Podcasting. Засунь его себе в ухо. Здравствуйте, ребята. Это Будам. Сегодня 22 октября 2008 года. 26-й подкаст. Часть 2 о моем визите в Японию. Начну я сегодня с рассказа о том, что называется Bullet Train. Это поезд-пуля. Довольно быстро он здесь ходит. Вообще, железные дороги в Японии... Существует давно, естественно, давно, но вот эти вот быстрые поезда, bullet train, по-моему, они с середины 60-х годов там уже практикуются. И известны тем, что там у них никогда не было несчастных случаев на железных дорогах, что, мол, поезд ходит с рельсов или кого-то убивает. Самые быстрые из этих bullet train идут до 200 миль в час. 200 миль в час – это больше 300 км в час и я как раз стоял в один из... Ну, во-первых, я ездил на них, естественно, между городами, но они... я ездил, вероятно, на более медленных, а вот один раз быстрый мимо меня проходил, пока я стоял на платформе. Очень красивое зрелище. Поезда имеет 16 вагонов такой футуристической формы, и что интересно, что на платформах все размечено. То есть у меня был 12-й вагон, я знал точно, где место 12-го вагона, и поезд точно там стал с 12-м вагоном. Билеты у меня были во втором классе. Второй класс выглядит лучше, чем, чем ну или по крайней мере так же, как бизнес-класс в самолетах. Довольно много места между сиденьями, то есть можно сесть и еще впереди, перед ногами поставить небольшой чемоданчик и достаточно места. В общем, идут они очень точно по расписанию, что тоже приятно. недешевое удовольствие, надо сказать. Вот, допустим, часа два езды вот на таком поезде из города в город, Стоит долларов 120, может быть, американских. Вот так. Теперь э, тема о поездах, достаточно хороший переход к теме о самоубийствах. Если вы помните Анну Каренину, она именно так и сделала. Правда, она не ложилась под bullet train. Вообще, э, количество самоубийств в Японии достаточно высокое. Это индустриальная страна, развитая очень развитая страна, много людей, люди очень работают. Стрессы высокие, вот тебе и самоубийство. Но очень важно еще вот, что что в Японии, в отличие от других стран, особенно в отличие от христианских стран, самоубийство не считается грехом. То есть многие люди, ну не многие, но тот, кто решает таким образом с нами распрощаться, он или она не считается, что они делают что-то плохое. Допустим, человек в какой-то тяжелой финансовой ситуации и таким образом решил уйти из жизни, это ничего такого особенного в общем то кремировали вот и все кстати в японии всех кремируют ну а и самое главное что в японии страховки стра... страховки жизни покрывают вот этот вот этих самоубийц то есть таким образом получается человек бросился под поезд и заодно еще и обеспечил свою семью чего не происходит в америке В Америке самоубийство, значит, если ты сделал самоубийство, значит, твоя страховка жизни ничего тебе не платит. Но даже и в этом случае в Японии есть такой один интересный твист, или как это по-русски, не знаю. А именно, есть штрафы на остановку поезда. Вот скажем, если ты дернешь стоп-кран в поезде, если это обычный поезд, то штраф стоит 50 тысяч долларов за это. А если это будет рейн быстрый, то 100 тысяч долларов за это. Ну и теперь что получается? Этот бедный самоубийца бросился под поезд И если вдруг окажется вероятность небольшая, на самом деле, при такой скорости, что из-за этого пояс остановится, то этого самоубийцу оштрафуют на 100 тысяч долларов за быстрый. Да? Ну, конечно, ему как бы не холодно и ни жарко от этого, но... Страховка жизни, которая будет выплачена его наследникам или кого он там записал в этой страховке, она вычтет оттуда вот сумму вот этого штрафа. Так что Анна Каренина, конечно, жила в чудные времена, и ей не приходилось думать об этих глупостях. Вот так. Потом мы что ещё? Потом мы поехали вот на поезде это, мы поехали в один такой небольшой городок, не так далеко он находился от горы Фудзи. Вот, там мы, в общем, поднялись на другую гору недалеко, чтобы посмотреть на ту гору. Однако, был туман, ее особо видно не было. Зато на следующий день мы ее чудненько увидели, эту гору Фуджи. После этого день провели вот в этом небольшом городке, опять сели в этот bullet train и поехали в Токио. Токио достаточно спокойный город, на самом деле. Я ожидал нечто, какого-нибудь такого сумасшедшего ритма, ну, по крайней мере, чего-то похожего на Манхэттен здесь, в Америке. Однако ничего подобного. Токио-то детский лепет на лужайке по сравнению с Манхэттеном. В Манхэттене люди двигаются. Я довольно много там работал, и вот ты выходишь, допустим, из автобуса, и тебя толпа несет. Особенно в сейчас пик, ты просто идешь с толпой, не останавливаясь. И очень даже легко отличить в Манхэттене, в частности, людей, которые там работают или живут и работают, и идут на работу или с работы, отказываются зевак, которые приезжают там со всей страны, чтобы поглазеть на Манхэттен. Зеваки идут медленно, они стараются соблюдать правила, а работяги манхэттенские и чешут вперед, не глядя ни на светофоры, ни на что. И в Токио и близко ничего такого нет. Чистый, красивый город, как центр Манхэттена, только намного чище опять же. Люди ходят спокойно, одеты, красиво. В Манхэттену ну и, в общем, там делать нечего. В Манхэттене Увидеть, скажем, зимой женщину в норковой шубе и в кроссовках, это очень даже просто. Надо, может быть, подождать 5 минут максимум. А вообще люди ходят как попало в маркет, а там нет. Там до сих пор ходят в костюмчиках, в белых рубашечках на работу мужички, в галстучках. То есть так, как здесь было лет 15 назад, в начале 90-х, когда-то еще было требование носить такую «formal dress» называется. То есть женщина колготки и костюмчики, а мужчины... Костюмы белой рубашки с галстуками. Это все уже давно прошло, и очень мало людей так ходит. А жаль. Внешний вид города значительно выигрывает, когда люди одеты красиво. Так оказалось, что я был в Токио на второй день, буквально после выхода э, компьютеров новых моделей Apple-овских MacBook и MacBook Pro. Я наконец решил купить себе MacBook Pro и вот ждал этого момента, пока они выпустят новую модель. И теперь я, в общем-то, готов уже. Причин откладывать особо нет Наверное, куплю в течение ближайших двух недель видел ее там у них продажу уже в магазине вообще в токио существует такая популярная улица на которой все электронные магазины И туда туристов часто возят водят поглазеть что мол на новинке электроники никаких особых новинок я там не увидел я не считаю что это улица лучше чем любая другая улица в каком нибудь западном городе ну просто там их много этих всех магазинов Вот видел я там этот MacBook Pro на улице, который я хочу купить, 15-дюймовый. Ну, что могу сказать, что они дороже здесь. Процентов на 15, наверное, дороже. Компьютеры, по крайней мере, привозные в Токио, чем, чем, скажем, в Америке мы можем купить такое же самое. Мне понравилось единственное, что на этом квартале электроники, не только электроника, но и... Я не знаю, как appliances, по-русски, уже не помню. Вот эти всякие стиральные машины, холодильники. Вот там, в этом плане, конечно, разнообразие довольно большое. Красивые стиральные машины, интересные холодильники. Вот это всего там море. Море. Ну, вот так. В общем, это был было в первом впечатлении с, с Токио. Красивый город, с красивыми людьми. И, конечно это чистый город. Это правда. Особенно центр города. В это время мы уходили достаточно далеко. Там, может быть, было кое-где были видны какие-то бумажки на полу. А так, в целом, чисто и хорошо. Еще одна тема, о которой я хотел бы поговорить, это один из ресторанов здешних. Вообще, очень вкусно здесь, в Токио. И не только рыбное здесь все есть. Конечно же, есть чудные мясные рестораны. Так вот, один из мясных ресторанов подавал так называемое коби биф говядина коби коби биф это специального качества говядина, каким-то специальным образом корова там выгуливается и откамливается но мясо действительно очень-очень вкусное и мягкое но оно очень дорогое соответственно мы знаем определенные такие секреты, как опытные туристы и, в общем нашли вариант поесть его не так дорого а секрет достаточно простой Если вы увидите какой-нибудь ресторан, довольно дорогой, и вам очень хочется там поесть, не идите туда на ужин, а пойдите туда днём, на ланч. Вы будете есть ту же самую еду, но, по крайней мере, это будет стоить раза в два дешевле, потому что в дневное время обычные рестораны дают какие-то скидки. Ну вот пошли мы, короче, в такой ресторан. М -м, мясо, конечно, всё вкусно это понятно, но что неприятно поразило это то, что хозяева ресторана принесли на стол всю информацию о корове, чье мясо, в общем-то, было подано. А именно корову, там было написано буквально родословно, то есть имя коровы э, звали корову Асада, когда она родилась, когда ее прикончили, кто были родители, когда родители родились и так далее. Там еще было море всего, конечно, по-японски про них, но довольно трудно было, ну, по крайней мере, то, что они объяснили. И это создаёт довольно неприятную ассоциацию. Когда ты ешь чьё-то мясо, конечно, когда ты не знаешь, кто это такой, кого ты ешь, это одна история, ты ешь какое-то неодушевленное мясо, но когда уже корове дали имя и рассказали всё про её жизнь тяжёлую, и когда она родилась, и кто был папой и мамой, вот так её звали, то впечатления не очень хорошие, потому что получается отсутствие Ты как бы ешь кого-то, уже личность какую-то, вроде бы как, как скажем, если вы, к примеру, съели свое домашнее животное, например, свою собаку Шарика, что бы вы думали? Нехорошо есть свою собаку Шарика, конечно, и вот это как бы не очень такая красивая штучка, и может она, конечно, поколебать мое желание вообще есть говядину, если так будет продолжаться, если мне будут представлять, Ко всем коровам, которых я буду есть Тогда придется прекратить есть эту говядину Хотя не знаю, что будет с, с курятиной Курятину пока есть, конечно, можно Но, опять же, до тех пор, пока кто-нибудь не расскажет мне, что эту курицу зовут Марфа И вот здесь она потеряла свою девственность И столько лет она прожила Это, конечно, будет нехорошо Надеюсь, что до этого не дойдет Ну, одним словом, я пока еще не становлюсь вегетарианцем Но такая особенность мне не понравилась вот что еще что еще интересного было но ну, это такой я вам задам вопросик такую загадку как вы думаете чем я занимался в субботу в 5:30 утра в токио и дам я вам три возможных ответа ответ номер один я спал со своей женой в отеле в 530 утра ответ номер два. Я интервьюировал шанхайскую проститутку в одном из байров. И ответ номер три. Я посещал аукцион в 5.30 утра. Как вы думаете, какой правильный ответ? Пожалуйста, нажмите кнопочку 1, 2 или 3. Либо на своем компьютере, либо на своем iPod. Я подожду секунду. Нажали? 1, 2 или 3. Ну, я так и думал. Я вижу, что большинство людей нажали кнопочку «2». Надеюсь, что я сейчас вам расскажу, как я провел ночку с санхайской проституткой. Я вас должен огорчить, правы были те люди, которые нажали кнопочку «3», потому что я в 5.30 утра в субботу был на аукционе. На каком же аукционе, вы можете сказать, можно быть в 5.30 утра? Я вам отвечу, я был на аукционе «Рыбы Туна» которая называется Туна. Не не уверен, наверное, по-русски это Тунец, а может быть и нет. Если кто знает, пожалуйста, подскажите в комментариях. Огромная рыба, которая используется во многих блюдах, конечно. И так она жарится, и в сашиме она, и в суши используется. Но просто огромные рыбины. В 5.30 утра, это довольно интересная история. Там в Токио есть огромный рыбный рынок, фиш-маркет. И вот на этом рынке в 5.30 утра происходит аукцион. Туда не пускают просто всех с улицы, но когда тебя приводит какой-нибудь, скажем, местный гид, то это все происходит. И аукцион проходит точно как обычный аукцион. Огромные туши, замороженные этой туны лежат, и приходят покупатели вот этой туны Они там с фонариками ходят, там где-то возле хвоста, какой-то кусочек кожи. Или как это, не кожа, а что вообще-то у рыбы, интересно. Как назвать эту штучку? Ну, не кожа Ну, короче, там отрезанный какой-то кусочек сзади, они смотрят на это рыбное мясо. Я уже не знаю, как они оценивают, но до того, как делать свои ставки, они там что-то выглядывают. А потом они опять же показывают не такие незаметные жесты, чтобы человек, который ведет аукцион, мог им продать э, рыбу вот этому победителю, кто там будет, кто даст самую высокую цену. Я видел нечто похожее. Я был на аукционе автомобилей, подержанных в Америке несколько раз, и это... В принципе, ситуация похожа. Очень быстро говорит аукционер, э, трудно понять, и а люди понимают, стоят напротив и подают какие-то жесты руками. Нам даже сказали, нам, зевакам, я имею в виду, чтобы мы не сфотографировались со вспышкой, потому что этому акционеру будет может быть не видно жеста человека, который хочет покупать рыбу, поставить следующую ставку. Цены на Туну варьируются очень сильно от 3 долларов до 1000 долларов в килограмм. Поэтому я наконец понял, почему в одном месте суши дешевые, а в другом очень дорогие. Это, конечно, зависит от качества Туны. И надо, конечно, поработать в этом направлении, чтобы научиться чувствовать разницу. Однако там, в Токио, действительно очень свежие продукты. И там же на этом рыбном рынке мы зашли в одну маленькую совсем забегаловку, у которой были чудные-чудные суши ну вот так то есть мы поговорили о кообе кообе биф и о фишмаркете а вообще рыбы там немереное количество и очень чисто подумайте если был бы огромный фишмарк где нибудь в вашем городе наверное там запах уже стоял бы на, за километр а тут нет очень чисто все под такой сточной водой и ну просто ходишь и ничего не чувствуешь а уж товаров там просто тонно Ну и что еще рассказать о, о Японии? Такая интересная зарисовочка. Ну, конечно, после работы многие уставшие люди идут бухануть куда-нибудь в соседние бары. На самом деле, то, что люди уставшие, это такой вопрос довольно интересный. Мужчины работают, женщины сидят дома. Но, с другой стороны, мужчина дает, вернее, женщина дает мужчине на, на ланч, на еду, на месяц, ну, скажем, примерно долларов 300 на все про все. То есть это женщина – это хозяйка всех денег в доме. Ну, мужчина садится в, свой, в свою электричку и трясется там по часикам полтора в один конец, приходит на работу. На работе многие, ну, я не знаю, насколько многие, но достаточно много людей в течение дня не работают. Слоняются из угла в угол, ждут, пока их основная смена закончится, чтобы сделать то, что называется overtime, чтобы работать вечером. Если работаешь вечером, остаешься дольше, то оплачиваю дополнительные часы. Я уж не знаю, может, даже и лучше оплачивают дополнительные часы. И таким образом они там сидят, торчат на работе с утра до ночи, приходят домой часов в одиннадцать вечером. Ну, а жены, конечно, ну не все, а некоторые, они им же скучно дома, поэтому они, допустим, заводят себе учителя английского языка. Ну и с ним там развлекается, пока муж там сидит и ждет своих овертаймов, времени. Вот такая такая ситуация. Ну, а теперь, допустим, выбуханули вечерком после работы, и надо вообще добраться домой, а дом не так близко, часа полтора на электричке надо ехать. А, в общем, поезда, метро, я имею в виду, останавливаются в час ночи. Ну и что же делать, если вы задержались слегка после часу ночи, а гостиницы дорогие, но есть такая штучка интересная, которая называется Capsule Hotel. Отель вот если так посмотреть на этот коридор, я его видел, правда, только на фотографии, не видел вживую. Ну, вот представь себе морг такой э, с полками в два ряда, но, правда, такой роскошный морг с красивыми дверями, с ковриком, но вот за этими дверцами, на самом деле, находится такое помещение, ну, как чуть больше, чем, скажем, полка в купе, а мне больше все-таки в вагоне, Там где-то сверху висит маленький телевизор, есть даже белье. То есть ты залазишь в такую дырочку и там все дрыхнешь до утра. Недорого, 20-30 долларов за такую ночку, что дешевле, чем любая гостиница обычная или чем поездка на поезде домой. Это интересная штучка Что еще мне понравилась? Последняя гостиница в Токио, в которой я был, была довольно-таки хорошо сделана по последнему слову техники, напичкана электроникой, солидно. И что я увидел впервые, действительно никогда раньше не видел, на стенке одна из панелек была, где было написано «Интернет-радио». То есть панелька на стенке, в ней было несколько кнопок. Одна из них кнопка «Би-Би-Си», вторая там «Голос Америки». И вот нажимаешь на эту кнопочку, вот с этой панелькой есть нечто, что связывается с интернетом. Ты прямо видишь на панельке там «Коннектинг» и связывается, скажем, с «Би-Би-Си». И вот «Би-Би-Си» она ловит через интернет, и подает на основную звуковую систему в комнате, то есть слушаешь себе BBC или «Голос Америки», или еще там какие-то низкостанции французская, наверное, еще какая-нибудь, итальянская, наверное. И сидишь себе в номере и слушаешь через интернет радио своей стороны. Русского там ничего, конечно, не было. Это это правда. Ну, вот такая история. Что касается английского, я уже говорил, по-моему, что английский знают очень мало людей здесь, по крайней мере, разговорный английский. И когда ты выходишь из гостиницы, то попроси консьержа в гостиницу, чтобы тебе дали бумажечку, на которой было бы написано. Написано на японском, естественно. Пожалуйста, привезите меня в Хилтон, в гостиницу Хилтон. И вот так вы будете гулять по городу. Если вы уже где-нибудь заблудитесь, там, конечно, сначала вы подергаетесь с картой сами в неё будете смотреть внимательно, потом сегодня приставать к прохожему, мол, покажи мне, где есть, и помоги выбраться отсюда. Потом вы довольно скоро убедитесь, что это бесполезное занятие, оба занятия бесполезны, и возьмёте такси. И вот таксисту как раз надо показать эту бумазочку, пожалуйста, привезите меня в Хилтон. Ну, в общем, я на самом деле должен уточнить, чтобы не дать вам плохой совет, этот мой совет работает только для тех людей, которые стоят э, в Хилтоне. Вот. А если вы находитесь в другой гостинице, то совет с бумажечкой этой работать не будет, так что извините, если что. Метро, опять возвращаясь в метро, достаточно чистая, хорошая система там такая. Сначала надо купить карточку и её зарядить деньгами в автомате, а потом значит, вставляешь эту карточку в метро. Сначала она с тебя не снимает никакие деньги с этой карточки А вот только на выходе, когда ты уже выходишь Она с тебя снимет сумму в зависимости от того, сколько ты проехал Самый минимум там, доллар шестьдесят, если я не ошибаюсь В метро мне повезло в том плане, что я увидел в, одном из, в одной станции Я увидел огромного мужичка, который вот этот борец сумма Стоял в такой длинном халате каких-то там типа вьетнамках и в ушах было iPhone или iPod, не знаю. Что на самом деле не характерно, что-то похоже, что здесь он вообще не был не популярен, я помню. Ну, то есть очень мало людей я вижу, в которых в ушах что-то есть. Я уж не знаю, iPod или нет, но у этого были белые наушники, так что похоже, это был он. Они я спросил мои гидши, правда ли, что они умирают рано? Все-таки у них там такой вес огромный. Она говорит, раньше так было, но теперь немножко по-другому. В 32 года они уходят как бы на пенсию, и тут они уже подзаработали пару копеек, естественно, и нанимают себе персональных докторов по питанию Nutritionist. И вот эти доктора делают для них специальную диету и следят за ними, чтобы они сбросили этот вес. Так что живут они сейчас сейчас уже подольше. Ну вот, еще одна вещица такая, которая бросилась мне в глаза, это вендинг machines Вот эти автоматы, на улицах которых продают разные вещи. Здесь их довольно много, как мне объяснили, 5,5 миллионов этих машин на улицах продают. Всякие штучки там, сигареты, конечно, напитки всякие. И что меня удивило, даже алкогольные напитки тоже продают в этих машинах. Это удивило меня с одной только точки зрения. А что, если несовершеннолетний совершеннолетний парнишка или девочка решат пойти и купить. Я тоже спросил, как это с этим борются. Они говорят, никак не борются. То есть им вказано что не покупать, и вроде бы они не покупают. Я уж не знаю, не неужели там такие подростки правильные, но тем не менее проблем нет. Есть деньги, иди в машину и покупай на улице вот это пиво или там какую-нибудь саке. Ну вот так. Вот, пожалуй, все. Путешествие подошло к концу. Собираясь обратно в полет... В этот раз у нас было время, и мы зашли в шикарный магазин такой, где была вкусная еда. Накупили еды, потому что если эту гадость в компании American Airlines было бы невозможно. Так что в этот раз мы получили большое удовольствие. Самолет летел 12,5 часов, что было меньше, чем из Нью-Йорка, в Токио. И два раза мы очень вкусно кушали, полностью игнорируя то, что нам носили вот эти вот пожилые стюардессы по коридору. Вот, пожалуй, и все. Спасибо вам за то, что дослушали до конца. Это была вторая часть подкаста про Японию. Если первую не слушали, найдите ее, послушайте. И если у вас есть возможность, пожалуйста, поезжайте туда. Вообще, я хочу сказать большое спасибо Америке за то, что сделала вот эту поездку affordable. То есть, то есть что я могу позволить себе поехать в Японию, посмотреть, что там происходит и получить удовольствие. Жить я, конечно, все равно хочу... В Америке остаться, но, по крайней мере, ездить дает возможность. Зарабатываешь деньги здесь и ездишь по разным странам, чтобы делиться опытом. Очень жаль, что средний американец этого не делает. Не потому, что не может себе этого позволить. Япония не дороже, чем Западная Европа. А потому, что им до фонаря многим. Они могут взять отпуск и потратить отпуск на то, чтобы там у себя во дворе что-то чистить или там покрасить комнату что с моей точки зрения непозволительная роль что так как отпусков довольно мало у нас. И они думают, что, в общем, у них все прекрасно в Америке, и нечего вообще куда-то ездить, очень многие. А некоторые вообще, они, которые вообще не там дальше, чем 5 кварталов от своего дома за всю жизнь не выходят. Ну, то, что паспортов не имеют, подавляющее большинство это уж точно. А было бы, не помешало бы вообще, если бы рядовые американцы покатались больше бы по миру, посмотрели бы, как люди живут, поняли бы, что многие В других развитых странах живут не только не хуже, а лучше, чем они. И как бы, и выглядят лучше, и более культурные. И может быть, чему-то бы поучились от них, вместо того, чтобы ездить по каким-то козлиным странам и объяснять им, что им нужна наша демократия. Я думаю, было бы намного больше пользы. А за засим заканчиваем этот затянувшийся подкаст на 25 минут. С вами был Буддам из Америки 22 октября 2008 года. Будьте благополучны и путешествуйте.